Глава 30. «Доброе утро, детка!» Матушка цвела и пахла, как та майская роза. Ей явно пришлось по душе чересчур раннее появление Ричарда в нашем поместье. Лорд Ричард решил нас порадовать музыкой с утра. Я пригласила его на завтрак. Надеюсь, ты не против? «Не выделывайся», — сказал мне взгляд матушки. «Это твой последний шанс выйти замуж. Будь послушной девочкой, садись и молчи». Ага, конечно, мне тут всякие чешучатые гады по утрам спать мешают, а я, значит, должна терпеть. Не дождетесь. Ах, так это был лорд Ричард, с придыханием произнесла я, усаживаясь на свое место. Ричард с матушкой мгновенно напряглись. Вот что значит дрессура. Оба понимают, что я не дурочка, Ингрид. От меня в момент можно уйму гадости услышать. А я такаюсь, подумала, что это крестьяне на алтарсе играют. Валтарса — крестьянский инструмент, который обычно используют на похоронах. Считается, что игра на Валтарсе помогает умершим душам быстрее уходить на перерождение. Матушка вспыхнула от негодования. Ричард взглядом сообщил мне все, что думает насчет моих манер, но оба, как ни странно, промолчали. И потому мы спокойно поели все, что было выставлено на стол. И я с удовольствием проглотила и поджаренные кусочки бекона, и яичницу, И сырники со сметаной. Запила все это ягодным морсом и осознала, что наелась. Нет, не так. Я загрузила свой желудок и в ближайшее время вряд ли буду способна к активным действиям. «Лорда Сандра, не желаете ли прогуляться по саду?» — как назло поинтересовался Ричард. «Сегодня отличная погода», — подхватила матушка. «Я себя неважно чувствую», — честно ответила я. «Видимо, надо больше спать». «Или меньше есть», — сказала мне взглядом матушка. «Сама она съела едва ли не в половину меньше, чем я». «Уверяю вас, лорда Сандра, ваше недомогание пройдет. Едва ли окажетесь среди прекрасных цветов вашей матушки». Ричард и не думал отставать. «Да в кого ж ты такой настойчивый? И что тебе от меня надо там, в саду?» — проворчала я про себя. «Ведь зачем-то он меня из-за стола уводит, Значит, матушке не нужно слышать. Что? Что ей не нужно слышать? Опять будет рассказывать о том, что я неправильный человек? Или, как написано в земных книжках фэнтези, «человечка»? В любом случае, пришлось вставать. Дошли до сада молча. Также молча уселись на уже знакомую мне скамейку. Я вопросительно посмотрела на Ричарда. Ну и зачем мы здесь? Скажешь ты, наконец-то, или нет? Лорда Сандра. «Мой отец после общения с вами уверен, что в вас течет сильная драконья кровь», — огорошил меня Ричард. «И как я тогда могу быть вашей истинной, лорд Ричард?» — иронично поинтересовалась я. «Возможно, вы ошиблись и приняли желаемое за действительное, а значит, я не ваша истинная, пусть и драконица». Ричард хмыкнул. «Верю, что вам бы этого хотелось, лорда Сандра, но нашу связь легко проверить. Поцелуйте. Пусть даже в щеку любого мужчину, не являющегося вашим кровным родственником, вас обоих скрутит от боли, и чем искренней поцелуй, чем больше чувств в него вложено, тем сильнее будет боль. Рискнете проверить? — Да с удовольствием, — ухмыльнулась я. — Предоставьте, пожалуйста, смертничка, уж я его поцелую. Ричард, видимо, веселый настрой, покачал головой, словно с неразумным ребенком разговаривал. — и пытался уговорить его не лезть в холодную воду озера, если тот не хочет заболеть. «Это не смешно, лорд Сандра. Если в вас и правда человеческая кровь, и мой отец ошибся, вы погибнете, не сможете вынести подобной проверки». «А если он прав, то я не смогу быть вашей истиной», — развела я руками. «Тупик, многоуважаемый лорд». «Не думаю. Вы можете быть полукровкой». А такие, нечистокровные, разве могут стать истинными? Вполне. Особенно, если кто-то из их родителей – влиятельный аристократ из драконов. И потому я повторяю однажды заданный вопрос. Кто вы, лорда Сандра, и кто ваши родители? Да-да, так я тебе и сказала. Ты, может быть, только что все это выдумал, исключительно чтобы поймать меня на слове, попытаться обмануть и прочее. А я тебе буду докладывать, откуда такая красивая появилась. Нет уж, не пойдет. Тебе надо, ты и разбирайся. А я не планировала тебе помогать ни раньше, ни теперь. Разбирайтесь сами, лорд Ричард. Я широко улыбнулась и, не обращая внимания на недовольство в глазах Ричарда, поднялась со скамейки и зашагала назад в дом. Ричард остался в саду. И пусть его. Я ушла, не обернувшись.